Глава двадцать вторая. Разрыв с консерваторами. Часть первая. Разрыв консерваторов со мною, который демонстративно был произведен в 1872 году, намечался еще в 1868 году, во время дебатов по вопросу о Ганноверском провинциальном фонде. После того, как законопроект, внесенный правительством в Лантак в обещания еще за год до того, данного ганноверцам, уже в комиссии подвергся энергичному нападению со стороны консервативных членов, депутаты фон Браухи, чей фон Дист внесли на пленарном заседании предложения в значительной степени суживающее законопроект. Первый из них в качестве оратора фракции изложил мотивы, по которым консервативная партия не может голосовать за этот закон. Мое подробное возражение я закончил тогда словами. Конституционное правительство немыслимо, если правительство не может с полной уверенностью рассчитывать на одну из крупнейших партий даже в таких деталях, которая, быть может, не всегда по вкусу этой партии. И если эта партия не подводит следующего итога своим подсчетам, мы в общем и целом поддерживаем правительство. Мы считаем, правда, что оно время от времени совершает глупости, но однако до сих пор глупости было меньше, чем приемлемых мероприятий. Поэтому мы готовы простить ему детали. Если уже правительство нет в стране, по крайней мере, одной партии, таким образом воспринимающее его взгляды и направления, то конституционный режим невозможен для правительства. Тогда оно вынуждено маневрировать и заключать пакты против конституции. Должно искусственно создавать большинство или временно добиваться последнего. Оно впадает тогда в слабости коалиционных министерств. Его политика подвергается колебаниям, воздействия которых весьма неблагоприятно для государства, в особенности для консервативного принципа. Несмотря на это предостережение, закон с санкционированными правительством смягчениями был 7 февраля принят большинством всего лишь 32 голосов, так как большая часть консерваторов голосовала против него. В комиссии Палаты господ также повторилась атака со стороны консерваторов. Следующее происшествие показывает, какими средствами тогда оперировали. Карл фон Боддельшвинг, который во время конфликта был министром финансов, а в 1866 году отказался от изыскания денежных средств, необходимых для войны, и поэтому был заменен бароном гейттом распространял в консервативной фракции слухи, будто бы я, собственно, согласен на отклонение законопроекта, и взялся привести этому доказательство. В начале премии он подошел ко мне в зале заседаний и завел посторонний разговор, спросив о здоровье моей жены. Затем вернулся к своим друзьям по фракции и заявил, что теперь, после беседы со мной, он уверен в своем деле. Из просмотра очень компетентных донесений, которые Роон, находившийся тогда в Бардегера, получал в феврале 1868 года от членов консервативной партии и которые были опубликованы в Deutsche Review за апрель 1891 года, видно, что консерваторы требовали от меня вступления в их фракцию. У меня не оставалось времени, я был слишком занят вопросом о том, чего нам следует ждать от Франции, если, а это было возможно и даже вероятно, руководимая Бейстом Австрия согласиться на французские военные планы, чтобы не допустить повторений 1866 года. Далее я был занят вопросом, какую позицию заняли бы при такой ситуации Россия, Бавария, Саксония, наконец, с существованием Ганноверского легиона. И эти заботы и связанные с ними упорная работа совершенно изнуряли меня, а господа консерваторы требовали, чтобы сверх того я еще посещал и увещевал каждого отдельного частного политика из их фракций. Я даже делал это по мере своих сил, но мои попытки были расстроены интригами Боддельшвинга и запальчивостью фон Финки, Диста, Клейстрецева и других недовольных и завистливых сотоварищей по сословию и прежних друзей по фракции. Что думал сам Руон по поводу сообщенных ему фактов, показывает его письмо ко мне от 19 февраля 1868 года из Бордигера. Наиболее важные места этого письма гласят. Как видно из газет, вы снова изрядно раздражали себя и других. Это не удивляет меня, но огорчает, что нельзя было избежать столь серьезных разногласий, которые приводят либералов по профессии в шумный восторг, а консерваторов по специальности еще более сбивают с толку, чем это к сожалению было и раньше чего только вы судя по гальяе не наговорили мне обещали прислать соответствующие стенографические отчеты, к сожалению пока их у меня нет во всяком случае в отношении важнейшего обстоятельства угрозы вашей отставки я совершенно спокоен ибо во всех случаях кроме полной физической немощи считаю ее абсолютно невозможной волнует же меня все более угрожающее разложение консервативной партии Если оно произошло бы в той форме, на какую надеются либералы, то, на мой взгляд, это было бы очень серьезным и важным обстоятельством, таким событием, которое должно было бы низвести вас и правительству к роли послушного орудия либеральной партии. Правда, я понимаю, что для нашей политики полезно, если либералы сохранят надежду приложить руку к управлению, но мне точно так же ясен вред такого положения, когда их участие в управлении оказалось бы неизбежной необходимостью. Вы, быть может, возразите, что путанность, беспомощности и опрометчивость консерваторов, не говоря уже о завистливой злобной заносчивости отдельных лиц, сами собой приведут к этому, и что вы ничего не можете против этого сделать. Но вполне ли это так? Если бы вы всерьез применили ваши значительные ресурсы для того, чтобы освободить от доктринерства и организовать консервативную партию, к сожалению, все еще не вполне понимающую, что ее теперешняя задача должна быть иной, чем в 1862-м и в последующие годы. Если бы вы захотели и сейчас еще за это взяться, то удалось бы не только избежать мезальянса с либералами, но и превратить преобразованную консервативную партию в прочнейший и надежнейший посох для странствований по трудному, но неизбежному пути консервативного прогресса при обновлении и преобразовании внутренней жизни. Конечно, один человек, как бы не одарил его Господь, не может сделать сам все, что должно быть сделано. Говоря так, я исключаю всякий упрек, который по отношению к вам можно было бы усмотреть в вышесказанном. Наоборот, я снова охотно признаю, что ваши официальные помощники не оказывают вам и вашим целям соответствующей поддержки. И если я говорил о реформе консервативной партии, то признаю, что это должно было явиться задачей прежде всего Министерства внутренних дел. Но обладает ли граф эленбург доверием, необходимым для разрешения этой задачи, и сознанием долга? Где вы найдете других министров, в частности, другого министра внутренних дел? Из рядов национал-либералов? Эта мысль для меня невыносима. Из консерваторов? Но кого? Творческие организационные дарования – это неизвестная величина в их среде. И хотя я весьма неблагосклонен к нашей безобразной бюрократической системе, я все же сознаю, что тот, кто ее реформирует, должен ее знать. Через несколько дней, 25 февраля, Роан писал своему старшему сыну. О политике и конфликте я предпочел бы совсем не писать после того, как на основании посланного мне 9 числа доверительного донесения я написал 19-го графу Бисмарку, чтобы выразить ему мое сожаление о таком ходе событий и тому подобное. «Стенографические отчеты, которые мне обещаны, вероятно, ничего не изменят в моем понимании вещей. Бисмарк никак не может делать всего сам. Назревшая необходимость в организации или реорганизации консервативной партии – это дело министра внутренних дел, и ни Бисмарк, ни я, ни Бланкенбург, ни кто-либо другой не имеет на то официальных полномочий. Если же тот, кто один только на это уполномочен, к этому не склонен или не способен, это значит, что у него нет необходимых данных для его должности. Из этого следует сделать вытекающий отсюда вывод и, соответственно, поступить. Поведение Бисмарка в отношении консерваторов, Майо или Бланкенбурга, отсутствие являлись, быть может, причиной того, что на них не оказывалось благотворного влияния. Но это не может служить достаточным основанием для упрека Бисмарку. Тот, кто подобно мне, совершенно определенно знает, какую огромную работу должен делать и делает Бисмарк, не может справедливым образом бросить ему упрек в том, что он не совершает еще большего и не отвечает за упущение или бездарность своих коллег. Единственный обоснованный упрек ему можно было бы сделать только в том случае, если бы было основание утверждать, что он не предпринял всего возможного, чтобы найти более деятельных помощников, и, быть может, это можно утверждать. Хотя я, несмотря на свое отдаление, быть может, лучше и правильнее кого бы ты ни было могу судить и о соответствующих личных взаимоотношениях. но я вряд ли могу с полной определенностью высказать такое утверждение. Впрочем, разрыв подействует исцеляюще. Так как он должен исцелить, мы не можем в основном опираться ни на какую другую партию. Но партия должна наконец понять, что ее нынешние взгляды и задачи должны быть существенно иными, чем во время конфликта она должна стать и быть партией консервативного прогресса и отказаться от роли тормоза, Как бы ни была важна и необходима эта роль во времена преобладающего влияния демократического прогресса и вызванные этим угрозы демагогических крайностей. Вот вкратце моя мысль о новейшей ситуации. Конечно, они могут быть сообщены только самому тесному кругу. Часть вторая. Ожидания Руона не оправдались. Консервативная партия осталась тем, чем она была. Конфликт, затеянный ею со мной, продолжался в более или менее скрытой форме. Я понимаю, что к моей политике враждебно относилось консервативное направление, известное под кличкой Кройццайтунг. У одних эта вражда основывалась на достойных уважения принципиальных мотивах, которые оказывали на них действие более сильное влияние, чем их, скорее прусское, чем германское, национальное чувство. У других, я бы сказал, у моих противников второго разряда. Причина оппозиционности коренелась в карьеризме. «Удалились, чтобы я занял твое место». Их прототипом был Гарри арнем Роберт Гольц и другие. К третьему разряду я отношу моих товарищей по сословию из сельского дворянства. Их уязвляло то, что я в своей исключительной карьере поднялся выше, чем это позволяло, скорее польская, чем немецкая, идея о традиционном равенстве сельского дворянства. Мне простили бы, что из сельского юнкера я стал министром. но не прощали дотации быть может, так же также пожалованного мне совершенно против моей воли княжеского титула. Ваше превосходительство – это было в пределах обычно достижимого и ценимого, но ваша светлость возбуждала критику. Я могу понять это, ибо этой критике соответствовала моя собственная. Когда утром 21 марта 1871 года собственноручное послание императора известило меня о возведении в княжеское достоинство, Я решил спросить его величества отказаться от его намерения, так как это повышение в сословии вносит неприятные для меня изменения в основу моего имущественного положения, да и во весь склад моей жизни. Насколько охотно я представлял себе моих сыновей в качестве зажиточных сельских дворян. Настолько неприятна была мне мысль о князьях с недостаточным доходом, как это было с Гарденбергом и с Блюхером, сыновья которых не вступили в наследование титула. Блюхеровский титул был возобновлен лишь через десятилетие, 1861 год, в результате женитьбы на богатой католичке. Взвешивая все мотивы против повышения в сословии, находившиеся вне всяких пределов моего честолюбия, я добрался до верхней ступени дворцовой лестницы и, к своему изумлению, увидел там император во главе королевской семьи. Со слезами на глазах император сердечно заключил меня в свои объятия, называя князем. и громко выражая свою радость по поводу того, что он мог пожаловать меня этим отличием. При таких обстоятельствах и при живейших поздравлениях королевской семьи у меня не было возможности выразить свои сомнения. С того времени меня никогда не покидало чувство, что в качестве графа достаточно быть только состоятельным, чтобы не являться неприятным исключением. Между тем, как князь должен быть богатым. Я бы легче переносил неприязнь своих прежних друзей и товарищей по сословию. если бы для нее были основания в моем образе мыслей. Эта неприязнь нашла свое выражение и послужила поводом к той осуждающей критике, которой прусские консерваторы под руководством моего родственника господина фон клейст подвергали мою политику в связи с законом 1872 года о школьном надзоре и по некоторым другим вопросам. Оппозиция консерваторов против внесенного еще Мюллером законопроекта о школьном надзоре началась уже в Палате депутатов и сводилась к требованию передать даже в Польше местную инспекцию над Народной школой местным священникам, в то время как законопроект предоставлял властям свободу выбора школьного инспектора. В бурных прениях, о которых некоторые старые депутаты Лантага, вероятно, помнят и в 1892 году, я сказал 13 февраля 1872 года. Предыдущий оратор, Ласкер, говорил, что для него и его единомышленников было немыслимым, что в принципиальном и объявленном нами важным для безопасности государства вопросе, в вопросе, имеющем до сего времени такое значение, консервативная партия открыто объявила войну правительству. Я не хочу присваивать себе это выражение, но могу подтвердить, что и для меня было немыслимым, что эта партия изменит правительство в вопросе, для проведения которого правительство со своей стороны решило применить любое конституционное средство». После того, как закон, в одобренной правительством редакции, был принят большинством 207 голосов против 155 голосов клерикалов, консерваторов и поляков, он 6 марта поступил на обсуждение в Палату Господ. Здесь я приведу одно место из моей речи. Значением этого вопроса в части, касающейся Евангелической Церкви, невероятно раздуто, словно мы хотели уволить всех священников, создать табло раса. буквально чистой доска, и с помощью требуемых нами 20 тысяч талеров поставить на голову евангелическое государство. Если бы не эти преувеличения, то оказались бы совершенно лишними и прискорбные споры и трения в связи с этим законом. Закон приобрел преувеличенное значение лишь благодаря неожиданному для нас сопротивлению консервативной партии евангелическому вероисповеданию, сопротивлению, на происхождение которого я не хочу останавливаться. Я не мог бы этого сделать, не затрагивая личности но которая представляет для прусского правительства весьма болезненный и обескураживающий на будущее опыт. После того, как я со всей откровенностью, на которую консерваторам никогда не следовало бы вынуждать прусское правительство, изложил вам происхождение и тенденцию этого закона, вы должны были бы признать необходимость того, чтобы наши соотечественники, до сих пор не говорящие по-немецки, изучили немецкий язык. В этом для меня заключается главное значение этого закона. Из 202 членов Палаты Господ 76 голосовали против закона. Еще накануне вечером я усиленно пытался объяснить господину фон Клейсту вероятные последствия той политики, которую он склоняет своих друзей. Но я встретил предвзятое мнение, о причинах которого я не хочу делать догадок. Разрыв со мной был произведен в такой внешне резкой форме, которая свидетельствовала в равной мере как о личных, так и политических страстях. До настоящего времени я убежден, что этот лично близкий мне консервативный деятель нанес тяжелый урон стране и консервативному делу. Если бы консервативная партия, вместо того, чтобы порвать со мной и вести против меня борьбу с ожесточенностью и фанатизмом, не уступающими любой антигосударственной партии, помогла бы правительству императора совместной и честной работой завершить имперское законодательство, то это последнее не осталось бы без глубокого отпечатка консервативного сотрудничества. Завершить разработку законодательства было необходимо, если бы мы хотели защитить наши политические и военные достижения от распада и центробежных устремлений к прошлому. Я не знаю, как далеко я мог бы пойти навстречу сотрудничеству консерваторов, но во всяком случае дальше, чем это имело место при условиях, создавшихся благодаря разрыву. Я считал для того времени при опасностях, созданных нашими войнами, что различия партийных доктрин являются подчиненным моментом по сравнению с необходимостью политического обеспечения извне путем, возможно, более сплоченного единства наций Первым условием я считал независимость Германии на основе единства, достаточно сильного для самозащиты. И я верил и верю в разумность и рассудительность нации, в то, что она излечит и искоренит крайности и пороки национальных учреждений, если ей не помешает в этом зависимость от остальной Европы. а также от внутренних партийных и сепаратных интересов, как это было до 1866 года. При таких взглядах главным был для меня не вопрос о либералах или консерваторах, а при тогдашней опасности войны и коалиции, так же, как и в настоящее время, свободное самоопределение нации и ее государей. Я и теперь не оставляю этой надежды, хотя и без уверенности, что в своем дальнейшем развитии наше политическое будущее не подвергнется еще ущербу из-за ошибок и несчастных случаев. Часть третья. Контакт исключительно с национал-либералами, которому меня вынудил от падения консерваторов, послужил для консервативных кругов причиной или поводом для усиления враждебности против меня. В то время, когда в период с нового года по ноябрь 1873 года я из-за болезни передал председательство в государственном министерстве графу Руону, У последнего встречался по вечерам более или менее многочисленный круг моих политических противников справа. Здесь бывал граф Гарри Арним, не имевший обыкновения посещать мужское общество без политической цели, когда он находился в Берлине во время отпуска. Он производил на присутствующих впечатления, которое Роон сам передал мне словами. В нем все же чувствуется дельный юнкер. Это суждение произносилось в такой связи и так часто с ударением повторял с устами моего друга и коллеги, что оно приобретало характер укора мне в том, что я не обладаю такими же свойствами, а также намека, что на моем месте Арним относился бы к внутренней политике энергичнее и консервативнее. Из бесед, в которых широко развивалась эта тема о качествах Арнима как юнкера, я вынес впечатление, что и мой старый друг Роон, под влиянием происходивших в его доме тайных собраний, несколько поколебался в доверии к моей политике. К этим кругам принадлежал полковник фон Каприви, в то время начальник одного из отделов военного министерства. Я не хочу решать, какой из вышеупомянутых категорий моих противников он тогда принадлежал. Мне известны лишь его личные связи с сотрудниками Райксглоки, как, например, с тайным советником фон Лебеном, который ведал личным составом Министерства внутренних дел и оказывал в своем ведомстве враждебное мне влияние. Фельдмаршал фон Монтефель сказал мне... что Капреви пытался использовать прочь меня его, Монтефель, влияние на императора, и называл поводом к жалобе и опасностью мою враждебность к армии. Удивительно, что Капреви при этом не вспомнил, что до и в момент моего вступления в должность в 1862 году армия подвергалась со стороны штатских людей нападкам и критике, и была несправедливо уменьшена, и что во время моего пребывания в должности армия смогла переменить будни гарнизонной жизни на троекратное триумфальное вступление в Берлин через Дюпель, Седову и Седан в 1864-1871 годах. Я могу без преувеличения предположить, что король Вильгельм отрекся бы в 1862 году, а политика, положившая начало славе армии, не осуществилась бы, или же осуществилась не в таком виде, если бы я не принял руководство ею. Разве армия имела бы случай совершить геройские подвиги, а граф Мольтке – повод хотя бы вынуть шпагу из ножен, если бы король Вильгельм I получал другие советы от других людей. Конечно, нет, если бы он в 1862 году отрекся, так как не находил никого, кто готов был разделить с ним опасности его положения и бороться с ними. Часть четвертая. Когда из-за того, что я будто бы провозгласил господство парламента и атеизм, Кройццайтунг еще 11 февраля 1872 года объявила мне войну и под руководством Натузиуса Людума открыла против меня клеветническую кампанию так называемыми «Статьями Эры» — перо в 1875 году. Я обратился с письмом к Амсбергу, одному из наших высших юридических авторитетов, и к министру юстиции с вопросом, можно ли с уверенностью ожидать осуждения автора, если я обращусь в суд. В противном случае я воздержусь от этого, ибо оправдательный приговор мог бы дать моим противникам новый повод к подозрениям. Ответ обоих, так же, как и запрошенного мной адвоката, сводился к тому, что осуждение является вероятным, но при осторожной форме статей не несомненным. В то время у меня еще не выработалось определенных принципов относительно обращения к суду, а опыт, приобретенный в период конфликта, вовсе не был ободряющим. не опомню как местный суд, кажется, в Стендале, В мотивировочной части своего решения, правда, щедро признал всю тяжесть направленных против меня оскорблений, но обосновал назначение минимального штрафа в 10 талеров, тем, что я действительно скверный министр. Когда появились статьи перо я также еще не предвидел, какой размер примет клеветнический поход против меня со стороны моих прежних партийных единомышленников и, в частности, в кругах моих товарищей по сословию. Часть 5. Каждый, кто в настоящее время вел политическую борьбу, мог заметить, что партийные деятели, благовоспитанность и порядочность которых в частной жизни никогда не подвергались сомнению, как только они вмешиваются в борьбу подобного рода, тотчас же считают себя освобожденными от чувства чести и правил приличия, авторитет которых они и в остальных случаях признают. И из карикатурного преувеличения поговорки «Общественное благо – высший закон» выводят оправдания для подлости и грубости слов и действий, которые вне политических и религиозных споров вызывали бы отвращение у них самих. Такой отказ от всего, что прилично и честно, несомненно связан с чувством того, что интересы партии, которые приписывают интересам Отечества, требуют иной мерки, чем в частной жизни, а заповеди чести и воспитания следует в партийной борьбе толковать иначе и свободней, чем это принято даже на войне против иностранных врагов. Раздражительность, ведущая к нарушению обычно принятых форм границ, бессознательно обостряется тем, что в политике и в религии никто не может логически доказать инакомыслящему правильность собственного убеждения, собственной веры и что нет такого суда, который своим приговором мог бы успокоить разногласия. В политике, как и в области религии, консерватор никогда не может противопоставить либералу, роялист-республиканцу, верующий неверующему, другого аргументу, кроме одного, повторяемого на тысячи ладов. «Мои политические убеждения правильны, а твои ложны. Моя вера угодна Богу, твое неверие ведет к проклятию». Понятно поэтому, что из церковных разногласий возникают религиозные войны, а в политической борьбе партии, поскольку она не разрешается гражданской войной, все же опрокидываются все барьеры, установленные во всех областях жизни, кроме политики, благопристойностью и чувством чести воспитанных людей. Какой образованный и благовоспитанный немец решился бы в частном обиходе применить хотя бы ничтожную часть те грубости и ругательств, которые он в присутствии сотни свидетелей и в крикливом, ни в одном приличном обществе и непринятом тоне бросает в лицо своему противнику, такому же уважаемому по своему положению в обществе, как и он сам? Кто из претендующих на звание благородного человека из хорошего дома считал бы для себя возможным вне области политических происков Стать в том обществе, где он вращается, профессиональным распространителем лжи и клеветы против людей своего общества и своего сословия. Кто не постыдился бы обвинять таким образом ничем не запятнанных людей в нечестных поступках, не имея на то никаких доказательств? Короче, кто в какой-либо иной области, кроме партийной борьбы, охотно взял бы на себя роль бессовестного клеветника? Но как только человек может оправдаться перед собственной совестью и своей фракцией тем, что выступает в партийных интересах, так любая подлость считается дозволенной или хотя бы простительной. Клеветническую кампанию против меня начала газета, которая под христианским символом креста и под девизом «С Богом за короля и Отечество» в течение ряда лет представляет не консервативную фракцию еще меньше того христианства, а лишь честолюбие и злобное ожесточение своих редакторов. Когда в публичной речи 9 февраля 1876 года я жаловался на отравляющую деятельность газеты, то ответом мне было выступление так называемых «декларантов», научный контингент которых состоял из нескольких сот евангелических священников, которые в этом, в своем официальном качестве, выступили против меня, свидетельствуя в пользу выдумок Кройццайтунг. Свою миссию служителей христианской церкви и мира они выполняли тем, что контрассигновали клеветнические заявления газеты. «Я всегда питал недоверие к политикам в длинном платье, женском или священническом, Это пронуссиаменте нескольких сотен протестантских священников в пользу развязнейшей клеветы на первого чиновника страны отнюдь не способствовало укреплению моего доверия к политикам в священнической рясе, хотя бы и протестантской. Возможность личных отношений между мной и всеми декларантами, многие из которых до того принадлежали к моим знакомым и даже друзьям, была совершенно отрезана после того, как они восприняли оскорбительную ругань, вышедшую из-под пера Перро. Для нервов человека в зрелом возрасте является тяжким испытанием внезапно порвать прежние отношения со всеми или почти всеми друзьями и знакомыми. Мое здоровье было к тому времени уже давно подорвано не лежащими нам не обязанностями, а непрерывным сознанием ответственности за крупные события, при которых будущее Отечество стояло на карте. В пару быстрого иногда бурного развития нашей политики я, разумеется, не всегда мог с уверенностью предвидеть, правильный ли путь мною и все же был вынужден действовать так, словно я с полной ясностью предвижу грядущие события и воздействую на них моих собственных решений. Вопрос о том, правильный ли собственный глазомер, политический инстинкт, довольно безразличен для министра, все сомнения которого разрешены, как только он обеспечен королевской подписью или парламентским большинством. Можно сказать, что министра католической политики, имеющего отпущение грехов, уже не беспокоит протестантский вопрос. даст ли ему отпущение собственной совесть Для министра же, который полностью отождествляет свою честь с честью страны, неуверенность в успехе любого политического решения очень мучительна. В течение того промежутка времени, который необходим для проведения какого-либо политического мероприятия, также трудно с уверенностью предвидеть изменения политической обстановки, как при нашем климате погоду ближайших дней. И все же решение надо принимать так, словно можешь все предвидеть, вынося к тому же решение, нередко в борьбе против всех влияний, которые привык уважать. Так, например, в Никольсбурге во время мирных переговоров я был и остался единственным человеком, на которого в конце концов была возложена ответственность за происходившее и за успех, и который, согласно нашим установлениям и привычкам, действительно нес ответственность. Мое решение я должен был принимать в противоречии не только ко всем военным, то есть ко всем присутствующим, но и к королю. и в упорной борьбе отстаивать это решение. Взвешивание вопроса, правильно ли то или иное решение, нужно ли отстаивать и проводить то, что признано правильным на основании недостаточных предпосылок, тяжело для человека добросовестного и честного. Трудность усугубляется тем обстоятельствам что проходит много времени, часто многие годы, прежде чем в политике можно убедиться, правильно ли было предполагавшееся и осуществленное. Изнуряет не работа, а сомнение и чувство чести, ответственность, которая не может опираться ни на что, кроме собственного убеждения и собственной воли, как это реще всего имеет место именно при важнейших кризисах. Общение с людьми, которых считаешь равными себе, помогает преодолевать такие кризисы. И если это общение внезапно прекращается, и при том по мотивам скорее личным, чем деловым, скорее из зависти, чем из честных мотивов, а поскольку они являются честными, то совершенно банальны. Если ответственный министр внезапно бойкотируется всеми своими прежними друзьями, если с ними обращаются как с врагом и со всеми своими размышлениями остается в одиночестве, то это обостряет воздействие его служебных забот на его нервы и его здоровье. Часть шестая. Можно было думать, что Национал-либеральная партия, покровительством к которой я вызвал недоброжелательство моих прежних друзей по консервативной партии, проявит побуждение оказать мне поддержку в защите от грубых и недостойных нападок, задевающих мою честь. Или, по крайней мере, она даст понять, что не одобряет эти нападки и не разделяет взглядов моих клеветников относительно меня. Но я не припоминаю ни одной попытки национал-либерала в то время публично прийти мне на помощь выступлению в прессе или иным каким-либо способом. Наоборот, казалось, что в национал-либеральном лагере господствует некоторое удовлетворение от того, что консервативная партия напала на меня и со мной порвала. И стараются еще углубить этот разрыв и еще сильнее уколоть меня. Либералы и консерваторы были единодушны в том, чтобы, в зависимости от интересов фракций использовать меня, отказаться от меня или на меня нападать. Вопрос о том, полезно ли это для страны и для общих интересов, теоретически именуются каждой фракцией доминирующим вопросом. И каждая фракция утверждает, что именно на фракционном пути она ищет и находит благо для общества. В действительности же у меня сложилось впечатление, что каждая из наших фракций ведет свою политику, как будто бы кроме нее нет никого. Она изолирует себя на своем фракционном острове, не считаясь с интересами целого из-за границей. При этом нельзя сказать даже, что в результате различия политических принципов и воззрений Различные пути фракции на арене политической борьбы стали для каждого отдельного их члена вопросом совести и необходимости. С большинством членов фракции происходит то же, что и с большинством последователей различных вероисповеданий. Они оказываются в затруднительном положении, если их просят изложить отличия их убеждений от конкурирующих. В наших фракциях подлинным центром кристаллизации является не программа, а личность – парламентский кондотерр. Точно так же решения вытекают не из взглядов членов фракций, а из воли вождя или выдающегося оратора, что обычно совпадает. Попытка отдельных членов фракции выступить против руководства, против ловкого оратора фракции связана с таким количеством неприятностей, с поражением при голосовании, с затруднениями в повседневном частном обиходе, что нужно обладать весьма самостоятельным характером, чтобы отстаивать свое мнение, не совпадающее с мнением руководства. А характера недостаточно – если он не сочетается с достаточными знаниями и работоспособностью. Это же последнее чаще встречается у левых. Партии, поддерживающие существующий порядок, состоят в целом из удовлетворенных подданных, а нападающие на статус-кво, естественно, рекрутируются из людей, недовольных существующим режимом. Среди же элементов, на которых основано удовлетворение, зажиточность играет не последнюю роль. Особенностью, если не людей вообще, то во всяком случае немцев, является то, что недовольные трудолюбивее и деятельнее довольного, голодные старательнее сытого. Конечно, духовные, физически сытые немцы иногда бывают трудолюбивы из чувства долга, но в большинстве ими не являются, а среди тех, кто борется против существующего порядка, встречается иногда человек состоятельный, пришедший к этому у нас реже из убеждений, а чаще из честолюбия, в надежде быстрее добиться на этом пути удовлетворения, или же пришедший к этому из недовольства политическими, либо религиозными невзгодами. В общем итоге мы наблюдаем большее трудолюбие среди сил, нападающих на существующий порядок, чем среди тех, кто его защищает, то есть среди консерваторов. Этот недостаток трудолюбия у большинства, в свою очередь, облегчает руководство консервативной фракции в большей мере, чем его могли бы осложнить индивидуальная самостоятельность и большее упрямство отдельных личностей. По моим наблюдениям, зависимость консервативных фракций от предписания руководства по крайней мере так же сильна, а быть может и сильнее, как и в крайне левых фракциях. Среди правых боязнь разрыва быть может сильнее, чем среди левых, а сильно действувший тогда на каждого упрек к министерии реальности служил среди правых партий большим препятствием к объективному суждению, чем среди левых. Этот упрек немедленно перестал оказывать действия на консерваторов и на другие фракции, как только в результате моей отставки место правителя стало вакантным, и каждый лидер партии в надежде принять участие в его замещении стал угодливым и министериальным, вплоть до бесчестного отречения и бойкота прежнего канцлера и его политики. Во времена декларантов антиминистерское течение, то есть нерасположение, проявляемое ко мне многими из людей моего сословия, было энергично поддержано сильными влияниями при дворе. Император никогда не отказывал мне в своей милости и поддержке. Это, однако, не мешало государю ежедневно читать Райкс Глоки. Эта газета, жившая только клеветой против меня, распространялась министерством двора при нашем и других дворах в количестве 13 экземпляров и имела сотрудников не только среди католического, но и среди евангелического, придворного и сельского дворянства. Императрица Августа постоянно давала мне чувствовать свою немилость. а ее непосредственные подчиненные, высшие чиновники двора, зашли в пренебрежение к внешним формам так далеко, что я вынужден был письменно жаловаться даже его величеству. Жалобы эти имели тот успех, что, по крайней мере, внешними формами по отношению ко мне перестали пренебрегать. Министр Фальк, скорее в результате такого же нелюбезного отношения при дворе к нему и его жене, чем в результате деловых затруднений, вскоре подал в отставку.